194. Апрель 4. Матери Агни-Йоги Верьте в неисповедимость путей. Знайте, что близок владыка. Чуйте непобедимое могущество иерархии света. И помните, что свет побеждает ему и что сужденная победа света уже у порога.